Немного математики. Эдварду было полгода, и вот однажды муж пришел ко мне со знакомым блеском в глазах. Это означало, что у него созрел очередной план. Ангел мой, обратился он ко мне, и я мгновенно насторожилась. Ангел мой, ваше терпение безгранично, а такой супруге можно только мечтать. Я улыбнулась, подумав только: "Что на этот раз?" Когда мы с вами решили связать наши судьбы, продолжал мистер МакАртур, Я пообещал, что буду лелеять вас и содержать. Теперь, мой ангел, я имею счастье сообщить вам новость, которая наполнит ваше сердце радостью и благодарностью. "Сэр, ради бога, не томите", восклицала я. "Говорите скорей". "Сегодня утром я подал рапорт о переводе в другой полк, где мне предложено повышение". «Лейтенант МакАртур, офицер корпуса Нового Южного Уэльса. Красиво звучит, не правда ли, моя дорогая? Наше формирование создано в помощь военным морякам, что уже находятся там, отплываем в декабре. Я подумала, что муж шутит, но смех быстро застыл на моих губах, когда я заметила, как напряглись мышцы вокруг его рта. Он ждал, что я запрыгую от радости, а увидел совсем иную реакцию. Новый Южный Уэльс, вскричала я. Корпус Нового Южного Уэльса. Я покачивалась в нерешительности, как корабль, что лег в дрейф и ждет, когда ветер укажет ему направление. О Новом Южном Уэльсе мне не было известно ничего, кроме того, что он находился на краю земли и представлял собой тюрьму, каторжную колонию, совсем недавно учрежденную его величеством для самых опасных преступников. Мистер Маккартур Почему именно Новый Южный Уэльс? И речь его полилась, как из рога изобилия. Он жаждал поскорее изложить все славные перспективы, которые открывались перед ним на службе в корпусе Нового Южного Уэльса. Повышение в звании было только началом. "У меня там появится масса самых разнообразных возможностей", заверил меня мой муж, командующий корпусом Николас Снейпин, а его брат был школьным товарищем моего дорогого брата Кроме того, тамошний губернатор облечён властью жаловать земли, огромные участки, и он не откажет в прошении, если его в том убедить. "Но это же тюрьма", воскликнула я. "Поселение основано менее двух лет назад. Наверняка там еще ничего нет, просто вырубка в дикой глуши". О на это у него имелся ответ. Стопка газет с последними сообщениями о колонии. "Вот, глядите, моя дорогая. Вот здесь, видите? Высокие темпы строительства, небывалые урожаи сельскохозяйственных культур. Мистер МакАртур тараторил захлебываясь словами. Это было его очередное увлечение. «Пройдет, как летний дождь, рассудила я, если проявить терпение. В спор не вступай, велела я себе. Но сама мысль о переселении в Новый Южный Уэльс была мне настолько противна, что я пренебрегла осторожностью. Мистер МакАртур, это всего лишь слова на бумаге, заметила я. Люди, оказавшиеся в том презренном месте, хотят всех уверить, что они живут в раю. Эти сообщения написаны теми, кто преследует свои интересы. Вздор, он отмахнулся. Это новейшие и достоверные сообщение. Или вы намекаете, что губернатор Нового Южного Уэльса лжет?» Как это часто бывало своими вопросами, он загнал меня в петлю которая, чтобы я не ответила, будет только туже затягиваться. Лихорадочно ища выход из западни, я прибегла к другой тактике. Сколь бы прекрасно ни плодоносила тамошняя земля, на ней живут самые отъявленные негодяи-преступники. Вы видите себя в роли надзирателя за ньюгейтским отребьем? Имеется в виду ньюгейтская тюрьма в Лондоне. Мой довод задел его за живое. Я почувствовала, как он внутренне содрогнулся, и поспешила закрепить свой успех. А ваша жена и ребенок, сэр? Вы хотите, чтобы ваш сын рос, если вообще выживет, в обществе воров и убийц? Вздор, повторил мой муж. Я поняла, что перегнула палку. Он избавился от всяких сомнений. Не переживайте, успокоил меня мистер Маккартур. Все те кошмарные сообщения о колонии это устаревшие сведения. К тому времени, как наш корпус прибудет туда, все будет устроено к нашему приему наилучшим образом. Моя дорогая жена, не позволяйте типичным пошлым предрассудкам вводить вас в заблуждение. Сэр, может быть, я и заблуждаюсь, но туда не поеду, заявила я. Пустые слова, продиктованные отчаянием. Он не хуже моего понимал, что я просто сотрясаю воздух. Ему не было нужды спрашивать, и что же будете делать. В любом случае мысль его занимала не то, как поступит его жена. Взглядом он шнырял по ковру, высматривая непонятно что. "На мне висит небольшой долг", наконец произнес мистер МакАртур. "Деньги, что я занял до перевода в 68-й полк. Ни один джентльмен не смог бы жить на один фунт и шесть пенсов в день". Небольшой долг, повторила я таким же небрежным тоном, какой был у него, но замерла в ожидании. Небольшой долг. Двадцать фунтов, Пятьдесят?» «Двадцать фунтов это половина годового жалования Энсина. Долг в пятьдесят фунтов поглотить даже жалованье лейтенанта. Я стала прикидывать в уме, сколько денег придется откладывать каждую неделю в течение какого времени, скольких лет чтобы погасить долг в двадцать фунтов. Пара сотен, добавил он. Пара сотен, может, чуть больше. Пара сотен. Сами по себе эти слова были знакомы, но в голове не укладывались, будто я услышала иностранную речь. «Двадцать фунтов еще можно было представить, монеты рассыпанные на деревянном столе. Пара сотен это уже совсем другая песня. Пара сотен никак не соотносились с жалованьем младшего офицера. Мистер Макарто облизнул губы и отвел взгляд. Ну, может, пятьсот». Должно быть, насмехается, подумала я. Но он не шутил. Стоял, понурившись, опустив веки с короткими ресницами. Я никогда не видела мужа с конфуженным, но сейчас он явно был смущен. Все мои доводы против поездки в Новый Южный Уэльс за долю секунды утратили всякий смысл. Не в моей власти было что-либо изменить. Считай, не считай, а долг мужа слишком велик. Такой суммы жалования военного в мирное время не отдать, сколько не откладывай еженедельно. Я всегда полагала, что патент на офицерский чин моему мужу купил отец. Но теперь поняла, что деньги на его приобретение он, вероятно, занял. Эта сумма, а также те деньги, что он регулярно одалживал в придачу к своему жалованию в один фунт и шесть пенсов в день, вполне могли бы составить пятьсот фунтов. Неудивительно, что сапоги его пошиты из самой лучшей кожи, что он приносил конфеты в подарок миссис Кингден. Неудивительно и то, что он с такой безудержностью стремился в гарнизон, расположенный в более выгодном месте, чем Гибралтар. Сейчас мой муж, прокашлившись, отошел к окну и словно отгородившись от меня, стал смотреть на улицу, будто там происходило нечто интересное. Глядя на его плечи, я догадалась, что он ожидал крика, выплеска ярости, слез. Но имело ли смысл рвать и метать? Гнев непозволительная роскошь, равно как и слезы. Подобно тому, как палец мистера Кингдона полз по карте, повторяя повторяясь реки, что текла в океан. Я следовала за словами «пятьсот фунтов, туда, куда они вели. Понятно, проронила я. В каком-то смысле это было облегчение. Теперь не нужно было искать доводы, которые убедили бы его отказаться от переселения в Новый Южный Уэльс. Что бы я ни сказала и не сделала, это никак не изменило бы чудовищного факта: Пятьсот фунтов. Мой муж был прав. Новый Южный Уэльс Единственно приемлемое решение. Более высокий чин и наличие перспектив имели важное значение, и обеспечивать их могла только служба в новом полку. Смущение его прошло, а вместе с ним исчезла и потребность отгораживаться от меня спиной. Он отвернулся от окна и принялся энергично расхаживать по комнате, словно готов был пешком идти до самого нового южного Уэльса. Ангел мой, подумайте об этом с математической точки зрения сказал он. В Гибралтаре шансы преуспеть равны нулю. В неизведанности нового южного Уэльса такие шансы есть, однозначно выше нуля. И один шанс от нуля до бесконечности добиться грандиозного успеха. "Да, мистер МакАртур», — отвечала я. "Из-за цифр мы попали в затруднительное положение. Какое счастье, что благодаря этим же цифрам можно выпутаться из него". Мой муж перестал расхаживать и впился в меня взглядом Дорогая, сказал он. Я понимаю, вы думаете о своей дорогой матушке. Не о матушке, о себе, мистер МакАртур, о себе и о ребенке». Но он, словно не слыша меня, продолжал свою блестящую речь. Дорожайшая Элизабет, посудите сами. Если вам суждено удалиться от знакомых мест, а как жена военного вы не могли этого не ожидать? Какая разница, уедете вы за двести миль или за две тысячи? Расстояние здесь уже не имеет значения, что так, что эдак, все одно. Я видела, что он собирается разразиться очередной цветистой фразой. То же самое: "Провидение Господня будет охранять вас и в Новом Южном Уэльсе, и солнце, что светит вашей матушке и вашему дедушке, позволит и вам греться в его ободряющих лучах". Слушая пафосный вздор мужа, Я догадалась, что он боится, как и я. Человеку, который твердо знает, что делает, незачем изъясняться столь витиевато. Да, дорогой, согласилась я. Только сами вы не столь уверены в том, что говорите. Он заморгал, очнувшись от своих солнечных грез, Заморгал, обнажая свой страх. Затравленный взгляд существа, загнанного в угол. Э, произнес он: «ну да, На миг на него снизошел покой, покой человека, признавшего свое поражение. Стыдно сказать, но я испытывала к мужу более теплые чувства. зная, что ему страшно так же, как и мне самой. Я взяла его за руку, но оказалась это ошибка. Он вздрогнул, отдернул руку. Как мне представлялось, физический контакт с близким человеком, который разделяет твой страх, дарует утешение. Он же это расценивал как проявление слабости. Взяв мужа за руку я дала понять, что заметила его страх, а этого он допустить не мог. Я сказала Энн, что она, если желает, может возвращаться в Бриджрул. Там она, я надеялась, найдет свое будущее, встретит парня, за которого выйдет замуж, или устроится горничной еще в какую-нибудь семью. Голосом я пыталась не выдать своего уныния. Меня и самой удивило, что мне так горько расставаться с ней. Глаза Энн забегали, Я видела, что она оценивает варианты, пытается просчитать, как сложится ее дальнейшая жизнь. "Эн, я тебя не тороплю", сказала я. "Обдумай все как следует. Тебе предстоит принять важное решение". "Нет, мэм", отвечала она. "Я уже решила. Еду с вами". "О", воскликнула я с нескрываемым облегчением в голосе. Однако я была не вправе воспользоваться ее неведением. "Ты уверена? Спросила я: "Полгода на корабле, а что потом? Вообще одному Богу известно. Будут и опасности, и голод, невзгоды, какие пока даже трудно вообразить". Эн улыбнулась, словно знала, что я считаю ее слишком глупой, не неспособной принять в расчет всевозможные испытания. "Спасибо, мэм", поблагодарила она. "За то, что не сулите золотые горы. Только в бридж рули мне ловить нечего, я, пожалуй, рискну". Эн, я поняла, ожидала нечто подобное. Если не Новый Южный Уэльс, тогда Гибралтар. Заранее взвесила все за и против. Я могла не сомневаться на ее счет. Она оказалась более дальновидной, нежели я когда-либо была. Быстро сообразила, что для нее более выгодно. Возможно, случится так, что Новый Южный Уэльс не оправдает ее ожиданий, но она, по крайней мере, не вслепую устремлялась навстречу своему будущему. Я была вдвойне благодарна тому, что Энн едет с нами, потому как опасалась, что у меня могут возникнуть дальнейшие проблемы. Говорили, что женщина не может забеременеть, пока кормит грудью, но я была почти уверена, что снова ношу под сердцем ребенка. если я не ошиблась, второе дитя родится на исходе нашего путешествия среди льдов и бурных вод Южного океана. В сравнении с каторжным судном в том свиряпом море, грязный постоялый двор в Батте мог бы показаться сущим раем. Я взяла Эн за руки, удивляясь тому, что у меня в глазах стоят слезы, и мне хочется крепко ее обнять. "О", произнес мистер МакАртур, когда я сообщила ему о второй беременности. "Что ж, вы станете первой женой офицера, которая родит на новом континенте". От такой чести я охотно бы отказалась. Уловив язвительность в моем тоне, он удивленно взглянул на меня. Это то, что нам предстоит, добавила я. В любом случае выбора нет, и я сделаю то, что должна. Только, мистер МакАртур, не рассчитывайте, что я буду на седьмом небе от счастья. По ночам с тяжестью на душе я думала о предстоящем невообразимом путешествии, о своем спутнике жизни, что спал рядом. Её рука подергивалась во сне, словно он щелкал кнутом, подгоняя коня. Я написала маме в Сток Климсленд. "Дорогая мама, посудите сами. Если нам предстоит жить в разлуке, здесь уже неважно, разделяют нас двести миль или две тысячи. То же самое проведение Господнем будет охранять меня и там, в новом южном Уэльсе. Солнце, что светит мне, позволит и вам греться в его ободряющих лучах